Глава десятая. «Макс, не будь иди его!» — там повысила голос Марина, высовываясь из-под одеяла по пояс. «Тебя вызывают в полицию повесткой! Это серьезно! От этого не принято отмахиваться!» «Да, правда, умная какая!» Макс бегал по ее спальне в одних трусах, без конца хватаясь за голову. Странная боль, зародившаяся с похмелья еще пару дней назад, еще в Питере, так до конца не отпускала. Ему даже стало казаться, что он болен какой-то страшной неизлечимой болезнью. Следовало бы пойти в больницу, провериться. Или лечь на обследование. но ну, какое там. Маринка, не успел он войти в квартиру, сунула ему под нос повестку с требованием явиться по адресу, где располагалось отделение полиции. Капитану Вехрову Егору Ивановичу. Максу почему-то в этом сочетании имени и фамилии сразу пригрезились муки Адовы, угрожающие конкретно ему. И песни сразу вспомнились про вихри враждебные, хоть и не в тему. Казалось бы, но вспомнились. «Я приду с повесткой, а выйду в кандалах». «С чего вдруг?» — искренне удивилась Марина, рассматривая нервного друга так, будто видела впервые. «Почему она с ним? Что ей в нем понравиться могло? Он же некрасивый, слабый, истеричный и лживый. Он наврал ей про задержание в Питере. Наврал». Она звонила на ресепшн в ту гостиницу, где он всегда останавливался, прикинулась разволновавшейся родственницей и задала кучу вопросов растерявшейся дежурной. Ответы получила размытые, без конкретики, но выяснила главное. Ночь, о которой с таким трагизмом в голосе ей рассказал ее возлюбленный, он провел в номере. Как завалился в него около полуночи, так и не выходил сутки, до тех пор, пока номер не сдал. И с ним совершенно точно все в порядке. И волноваться ей, переполошившейся родственнице, совершенно ни к чему. «Наверняка был с бабой», поняла Марина, по игривым интонациям в голосе дежурной. «С бабой и пьяной». И наврал ей утром про безжалостных полицейских, выбивая жалость. а «Отвратительно! Это было отвратительно и гадко, и, главное, Лиске рассказать невозможно». Марина сама ее учила уму-разуму, побуждала к бдительности, когда Пашка вдруг начал вилять. А когда и вовсе ушел, Марина дня не проводила без лекционного часа. И что теперь? Как признаться, что ее саму такую умную, подозрительную, бдительную обманывали, как девчонку желторотую? Что она в нем нашла? Марина не сводила глаз с Макса, прыгающего в ее спальне в одних трусах. «Ты что я подумал?» Вдруг приостановил он свои метания и уставился на нее взглядом безумного. «Что?» «Это ты!» Макс ткнул ее в сторону подрагивающим указательным пальцем. «Это ты во всем виновата!» «Я?» У нее просто язык отнялся. «В чем, Макс, в чем же?» «Ты придумала этот дурацкий способ зарабатывания денег!» — замахал он правой рукой, как будто топором размахивал. «Все какие-то модные словечки, модные штучки, рейдшеринг, каучсерфинг... Ни хрена не работает это у нас, поняла? Не работает! Одни хрен проблемы!» «А может, проблемы в тебе, Макс?» — вернула себе способность говорить Марина и полезла из кровати. «Может, проблема в тебе?» «Да? О как! И в чем же я такой проблемный?» Он попятился от нее, повторил вопрос без прежнего пыла. «В чем?» «Как не назови способ зарабатывания денег, это всего лишь слово. Слово, под которым кроется прежде всего желание зарабатывать, честно зарабатывать. Но ты так не можешь. Тебе надо непременно врать. Сначала гадить, а потом врать и сворачиваться». «И при тут модные словечки, модные штучки?» «Ты игрушщиком, когда работал, постоянно чем-то был недоволен». «И экспедитором, и доставщиком пиццы. Может, проблема в том, что ты вообще не хочешь работать? Удобнее жить, прожигая мои деньги». «О, а я все жду, когда это начнется!» Его глаза азартно блеснули. «Когда же, моя дорогая Мариша?» принято снова меня упрекать. Давай, давай, вспомни все, как я жил на твои деньги, как брал у тебя в долг не отдавал. Вспомни. Он будто нарушно ее заводил, будто ждал, когда она примется выкидывать с полок его вещи. И Марина решила его не разочаровывать. Ты свободен, Макс, проговорила она тихо, укладывая в его большую дорожную сумку последнюю пару носков поверх груды его одежды. И хрен с тобой, дорогая, улыбнулся он почти счастливо. Он даже успел одеться и даже наскоро побрился, пока она складывала его вещи. И теперь стоял перед ней, приплясывая, видимо, не терпелось освободиться, поскорее удрать из ее дома, где стало очень проблемно жить. «Да, дорогой, будешь уходить?» Марина стояла к нему спиной, задвигая освободившиеся ящики шкаф «Не забудь оставить ключи». «А зачем мне твои ключи?» Он тут же швырнул на прикроватную тумбочку связку ключей от ее квартиры. «Вот, пожалуйста». «И от машины, Макс!» — проговорила Марина с нажимом. «Слушай, что значит «от машины»? Как ты можешь? Ты что, вообще никаких поступков не помнишь? Я же сам на нее накопил, ты!» «От машины, Макс! И даже это не покроет всех твоих долгов передо мной! К тому же она куплена на мое имя!» Марина повернулась и с противной улыбкой, за которую сама себя презирала, протянула руку ладонью вверх. «Быстро!» «Ах ты!» Желваки на его сколах заиграли. Он нервно сглотнул пару раз, полез в карман штанов, нехотя вытащил оттуда ключи от машины и с громким матом запустил их через всю комнату в дальний угол. «Подавись, гадина, чтобы ты провалилась вместе со своей машиной и хатой своей! Пошла ты!» Он непозволительно долго и громко орал, медленно продвигаясь дорожной сумкой к выходу. Может, ждал, что она передумает и заставит его остаться, может, надеялся, что она сжалится и вернет ему ключи. Ну да, да, 70% средств на покупку машины были Маринкиными, но он-то тоже что-то делал, не сидел сложа руки, то есть не всегда сидел сложа руки. Марина его не остановила и ключи не отдала, и на оскорбления не реагировала, следовала тенью за ним до выхода и молчала, единственно обмолвилась про повестку, когда он уже шагнул за порог. «А не было меня здесь. И повестки я никакой не видел», — произнес Макс, брызжа слюной и сверляя ее ненавидящим взглядом. «Ты за нее расписалась? Вот и отправляйся сама на прием к гражданину Вихрову. А меня здесь не было». «Тебя все равно найдут, Макс», — еле процедила сквозь губы она. «Кто? Кто меня найдет?» — заорал он на всю лестничную площадку и попятился с дорожной сумкой, бьющей по коленям. «Не знаю», — пожала плечами. «Тот, кто ищет, кто ищет, тот и найдет». Захлопнула дверь, привалилась спиной, сползла по ней на пол. Часа два она сидела, не двигаясь. Ей было так плохо, так невыносимо плохо, что она даже плакать не могла. Горло давило, глаза щипало, сердце заходилось от горечи, а слез не было. Где-то в ее спальне трезвонил мобильник. Потом звонки пошли на домашний. Она слушала, морщилась, сил встать ей ответить не было. Кому она нужна в воскресный день, Лизе? Вряд ли. Она сегодня собиралась с утра на пробежку, а потом наводить порядок в своей громадной квартире. Сегодняшним воскресным днем ее отпуск заканчивался. Завтра ей разрешено было выйти на работу. Звонил сам генеральный и шутливо потребовал прекратить бездельничать. Это не Лиза. Она звонить не могла. Марина поднялась с пола и, морщась, принялась растирать ноги, которые отсидел. Потом решила последовать примеру подруги и привести свое жилище в порядок. Да так увлеклась, что не заметила, как наступил вечер. И только тогда решила посмотреть, кто ей так настойчиво названивал около полудня. Номер, с которого ей несколько раз набирали, оказался незнакомым. С него же, как обнаружилось, пришло два сообщения. Ее просили срочно перезвонить. «Алло», — набрала Марина. Ей ответил грубый мужской голос, показавшийся ей простуженным. «Слушаю вас». «А вы кто?» – хрипло поинтересовался мужчина. «Я?» – Марина пожала плечами. «Не знаю, как представиться. Вы мне сегодня несколько раз звонили и написали потом, просили перезвонить. Вот, перезваниваю». Мужчина помолчал, видимо, сверял номер ее телефона. Потом ответил с протяжным вздохом. «Понял, да, звонил. Но это когда было-то? Вы чего не отвечали?» «А вы чего звонили?» – начала она злиться. «И кто вы вообще?» «Я? Вообще-то я врач скорой помощи, Володин Илья Андреевич», — представился он как будто нехотя. «И что же вам от меня так срочно понадобилось, Илья Андреевич, что вы набрали мой номер аж двадцать раз?» Странно, но ничто не просигналило об опасности. Она даже коротко улыбнулась себе, проходя мимо огромного зеркального шкафа в гостиную. Ничего не ёкнуло и не защемило как потом она призналась Лизе. и собственный голос показался ей игривым и беззаботным, когда она повторила вопрос. «Я звонил вам, Марина, чтобы вы срочно приехали на перекресток». Володин продиктовал ей адрес, и опознали труп молодого мужчины. «Я? Опознала? Труп?» И вот тут ее накрыло страхом, да таким, что ноги подкосились, и она снова сползла по стенке на пол, но теперь уже в гостиной, и жалобно прошептала. «Почему я?» потому что у мужчины обнаружился мобильный телефон частично пострадавший в дорожном происшествии и ваш номер был забит как номер любимой девушки любимой девушки ахнула она и с силой зажмурилась макс он упорно отказывался забивать ее номер под ее именем записал любимой девушкой она еще помнится долго извила на этот счет утверждала что это очень удобно перебивай номера меняя любимых девушек и все «Макс, господи, нет, почему он? Почему так скоро? Ну почему он не пошел в полицию, болван? Она же предупреждала, говорила ему, что угрожает опасность. Я попытался набрать вам с его телефона, но не вышло. Говорю же, телефон частично пострадал. Телефонная книга открылась, но звонки с его мобильника не проходили. Родителей в телефонной книге не нашел, братьев-сестер тоже». Вот и пришлось без конца вам набирать. А вы не отвечали, отправил вам сообщение. Он со странным хрипом вздохнул. Его отвезли в морг правобережного района, если вам интересно. Интересно, какое нелепое, неуместное слово для данной ситуации. Марина поморщилась. «Как это случилось?» Спросила она через паузу. «Как это случилось?» Произнесла она через паузу. Спасибо, доктор не отключался. «Что с ним случилось?» Его сбила машина на перекрестке. Он повторил адрес. Светофора там нет, видимость отвратительная. Там без конца кого-то сбивают несчастный случай. Кто его сбил? Я не знаю. Водитель скрылся с места происшествия. Полиция ведет расследование. Там напротив магазины, может, камеры есть, я не знаю. И знать, собственно, не обязан. Да, собственно, и звонить тоже. А чего тогда звоните, раз не обязаны? Она заплакала. Вспомнился Макс, бегавший по ее спальне в одних трусах. Вид испуганный, растерянный. Зачем? Зачем она его выгнала? Он сейчас был бы жив, если бы она не погорячилась, если бы не взяла под сомнение собственные чувства к нему. Они повздорили бы, помирились, как было часто. И теперь пили бы чай на кухне с песочным ореховым печеньем, которое Макс так любил и которое она купила загодя к его приезду. Пили бы чай и болтали. Господи, что она наделала? Она не уберегла его. Она вытолкала его из дома. Получается, это она его убила. Послушайте, вы все еще там? Окрикнул ее хриплый голос доктора со скорой. Да, да, я еще здесь. И я хотел сказать, если это вам поможет. Он не мучился, он умер сразу. Господи, шепнула Марина. И зарыдала в голос, и чуть не прослушала, что следом добавил доктора. — Что? — Тот, кто сбил его, сделал это намеренно, мне лично кажется, — повторил Илья Андреевич Володин. — И кажется, не только мне. — Что вы этим хотите сказать? — Марина провела ладонью по мокрому от слез лицу. — Что его... его убили? — Полиция разберется, — неуверенно обронил доктор Володин. — С вами точно свяжутся. У парня была сумка, полная вещей. Получается, он собирался уехать? «Он собирался удрать», — хотела накрикнуть, боялся отвечать на вопросы полиции, будто ему было что скрывать, и собирался удрать, и в какой-то момент его панического монолога все пошло не так. Она разозлилась на него за его малодушие, и она его выставила, не уберегла, и теперь его нет, нет. «Эй, вы все еще там?» — снова окликнул ее доктор. «Да, я еще здесь». «Вы не серчайте на меня, что я выступил в роли такого злого вестника». «Он смущенно закашлялся. И не обязан был вам звонить, конечно. Просто увидел ваши фотографии в его мобильной. Вы показались мне хорошим человеком, Марина, и я решил вас предупредить. Простите еще раз». «Предупредить?» — не поняла она. Провела подолом домашней футболки по заплаканному лицу. «Предупредить?» «Ну да, у полиции к вам будет много вопросов, думаю». Краем муха слышал, как они переговаривались. Считают это закономерное происшествие чьим-то заказом. Один из них так и сказал. Профессионально сработано. И вещи у парня в сумке. Может, уехать собирался. Может, вы поссорились. Сейчас начнут приставать с вопросами. Вы уж там держитесь.